Глава 14. Горвень скорбящий «Что, Руда?» — спросил я, едва Огарёк вернулся. Мальчушка неодобрительно цокнул языком и покачал головой, совсем как старушка, журящая нерадивую молодежь. Я рад был видеть, что на Огарьке не оставили ни царапины, но ничего доброго ему не сказал. «Что с ним будет, с Руда твоим? Целёханек, на псарне сидит. Я хожу к нему часто, не переживай. Веди сюда». Я опустил ноги на холодный пол и, собравшись с силами, поднялся. Огарёк выронил чашку с очередным отваром, и она покатилась, расплескивая курящуюся паром жидкость. «Ты дурень, что ли?» Огарёк подбежал ко мне, схватил под локоть. Я вяло вырвался. Полно. Долежался до того, что поздно стало. В путь пора. Я схватил со стола кувшин, хлебнул прямо через край, плеснул на свободную ладонь и брызнул в лицо. Меня еще пошатывало, но я твердо решил не возвращаться в постель. Сейчас расхожусь, взбодрюсь, разгоню кровь, и станет легче. В комнате было холодно и тесно. Какая-то клеть, окошко малюсенькая, мебели почти нет. Холод — это хорошо. Холод приводит мысли в порядок и гонит немочь. Я мельком глянул на себя. Обредили в какую-то длинную рубаху, все равно что нищего покойника. Не раздумывая, я стянул ее с себя, оставаясь нагим, только с камнем на шее. Огорёк снова цокнул языком, но я сделал вид, что не слышал. Чего неженку из себя строит? На нетвердых ногах я прошагал к сундуку, откинул крышку и, как надеялся, обнаружил там свои вещи. Перевязал волосы кожаным ремешком, натянул дорожную одежду, поворчал, что в плаще осталась дыра от стрелы. Рубаху огорек мне где-то справил новую, та, видать, совсем негодной стала. «Чего моргаешь?» — рыкнул я на мальчишку. «За псом беги», — сказал же. «Ты больной еще? Вчера весь день лежал в лёжку, а сейчас в путь? Уймись, кричат!» Вот так. Взбрыкнуть решил, значит. «За псом!» — повторил я резко и весомо. Присел перед сундуком, стал проверять оружие. Вот тут радоваться было нечему. Все оказалось даже хуже, чем я предполагал. Конечно, никто не удосужился собрать стрелы и звезды. К тому же у меня остался только один метательный нож. Нож, кинжал, да сиротливый лук — вот и все, что удалось сохранить. Я скверно выругался. Зато лисьи духи нашлись. Три сморщенных гриба серо-синих в светлых крапинах. Я сживал сразу два горько-кислых, пересушенных в труху, поморщился и кашлянул. «Ты не сможешь сейчас взять и выйти», произнес Игорек за моей спиной. «Там тот мальчишка, он за тобой увяжется, он еще хуже, чем я». «Еще хуже? Куда уж?» – вспылил я. «Что за мальчишка?» «Да местное какой-то, но имя не местное, насколько я могу судить. Лицо глупое, он чудной какой-то, вбил в свою пустую башку, что должен всюду следовать за тобой, мол, сказал ему кто-то». только я сразу понял, что ему нужно. В терем он хочет, в богатстве жить и князю твоему служить. Не верю я ему, пару раз дрались с ним даже. Я устало потер лицо, мысли ворочались лениво, и я с трудом понимал, о чем толкует Огарек. Мальчишка хочет ехать со мной, еще один. Я первого-то едва взял, куда мне второй? Что я так похож на сердобольного, что беспризорных подбирает? Если ты сейчас же не отправишься за Руда, я познакомлю тебя со своим последним ножом. Как раз проверю, стал ли я хуже метать за то время, что валялся тут. Понимаешь? Я сжал рукоять, знакомую и удобную, а остриё направил на огорька. Он вытаращил глазище, облизал губы и шагнул назад. Испугался, значит? Хорошо. «Упрямый высокого народ», — пробурчал он и выскользнул за дверь. Я спешно собрал все свои вещи, с досадой отметив, что кошеле изрядно похудел, затолкал в рот зачерствевшую шаньгу, которую нашел на столе, снова глотнул воды — Хмельного тут не оказалось, а жаль. Я нарочно занимал себя рутиной, нарочно, изо всех сил сосредотачивался на мелочах, двигался плавно и осторожно, не нагружая сразу ослабевшее тело, слушал каждый мускул и каждую связку, гнал прочь недомогание и тяжесть, но в первую очередь, конечно, гнал скорбь о гости. Я истово надеялся успеть к погребению, чтобы в последний раз увидеть княжича и попросить у него прощения. После наскорблюсь, напечалюсь, а пока рано еще. Золотой отец и серебряная мать раскололи первичный мир на три других – нижний, средний и верхний. На создание каждого мира им понадобилось по три дня, и потому обычно погребения проходят на девятый день. Душа умершего должна побродить по всем трем мирам, проститься со своими в среднем и погостить в нижнем и верхнем. А потом мать с отцом решают, где оставить душу – во мраке или на свету. В дверь застучали. Я нехотя отворил и сложил руки на груди, сверху вниз, глядя на белобрысого паренька. На скуле у него виднелся зеленоватый заживающий синяк, а недавно подбитый глаз переливался от багрянца до черноты. Огарька работа, значит. Я усмехнулся и тут же вспомнил. Я же видел его в тот день. Это его и его друзей я защищал от безликих. Чего тебе? Парень переминался с ноги на ногу и робко поглядывал на меня, бросал короткие колкие взгляды, искрящиеся едва ли не восхищением. Я хорошо знал это выражение лица, раболепное, любопытное и заискивающее. Каждый второй малец смотрел так на меня, если замечал рисунки или камень. «Если ты куда-то едешь, то я поеду с тобой». Я захлопнул дверь у него перед носом, закрыл на задвижку и сделал вид, что не слышу стук. Подхватил мешок, лук, оставил на столе три монеты. Должно хватить, чтобы заменить окно. Проломил раму, высунул голову наружу, убедился, что не наверху, а в какой-то нижней клете. Сбросил вещи, а потом и сам выбрался. Приземлился не так, как хотелось бы. Лодыжка заныла от удара о землю, но я даже обрадовался какой-то злой радостью. Мне нравилось ощущать, как затекшее тело вновь начинает жить, наливается горячей кровью, разгибается, становится прежним. Я отряхнулся, выпрямился, повел плечами до хруста и зашагал через двор. Теплилось утро, туманно-влажное, дымно-солнечное, такое, как только по ранней осени бывает. Терпко пахло яблоками и рябиной, В соседнем дворе заходились к вахтаньям куры, будто в курятник сунулся лис. Лепоцвет славное местечко, тихое и мирное, но нападение в трактире должно быть всколохнуло каждого и у всех оставило рубец на сердце. Руда налетел на меня вихрем, с ног даже сбил и не давал подняться, пока не вылезал лицо и руки до Я тоже рад был встрече, обнимал пса, трепал по шее и ушам, щупал бока, не похудел ли, не ослабли ли мышцы на плечах. Пока лежал, не думал даже, как скучал по нему, а сейчас вот понял. Руда и есть мой дом, моя семья. Полно, полно, хороший. Встретились и ладно. Буркнул я, вставая с земли. Огорёк стоял рядом, смотрел на нас и самодовольно ухмылялся. Под мышкой у него билась толстая белая курица. Птица тебе зачем?» – нахмурился я. «А то как же. Есть что будем. По глазам вижу гнать собираешься, пока пёс замертво не упадет. Курица истошно кудахтала и пыталась вырваться, но огорек вцепился в нее так, что только белые перья летали. Я раздраженно вздохнул. У меня сильно разболелась голова, а если пнились едухи, еще пошатало от слабости. Отпускай птицу, а если не согласен, то и сам оставайся тут. Огорек нахмурился, губу закусил, видно, жалко было расставаться с добычей, но я оставался непреклонен, скрестил руки на груди и всем своим видом показывал, что не ждать не уступать не намерен. Правда, видок мой оставлял желать лучшего и вовсе не годился для устрашения воришек. Лицо мое наверняка сделалось бледным, с зеленоватыми синяками под глазами, волосы не вымыты, борода не чёсана, плечи опущены под тяжестью последних вестей. Но огорек, тем не менее, отшвырнул курицу, и она понеслась прочь, истошно кудахтая. Мальчишка посмотрел на меня из-под лобья. «Чего пялишься?» — хмыкнул я. «Садись, скачем». Славный ветер бил в лицо. Сердце колотилось бойко, разгоняя слабость, и пусть голова еще кружилась и болела, я утешался стремительной скачкой и знал, Руда наслаждается тоже. На диво огорек нам не мешал, и я даже подумал, будто бы без него мне стало бы тяжелее, горше. Третий лисье дух я сунул в пасть псу. Прав был огорек, мчаться будем, пока есть силы. Однажды я уже не успел, и второго раза не прощу себе. «Гони, не гони, а все равно ничего не исправишь», буркнул огорек. Не знаю, сказала ли ему пустельга, или он сам как-то прознал, но вопросов не задавал, или на лице моем все было написано. Исправить не исправишь, но я должен увидеть его в последний раз и попросить за все прощение. За то, что так и не научил его ловить этих треклятых карасей голыми руками. Не знаю, но почему-то это невыполненное обещание пекло больнее всего. Я вспоминал, как легкий ветер шевелил шелковые кудри вида ГОСТа, такие мягкие и невесомые, что любая красавица позавидовала бы. Вспоминал, как он улыбался мне, солнечно, открыто, словно мы с ним были простыми деревенскими парнями-братьями, а вовсе не наследником верховного князя и не подневольным гонцом-соколом. Он улыбался и конючил жалобно, а я, скрестив руки на груди, заставлял себя хмуриться и делал самый неприступный вид. В пруду плескались те самые злополучные караси, несколько штук валялись в траве, извиваясь телами, А я уже был мокрым насквозь и не хотел, чтобы княжич мочил и пачкал в тени свой нарядный кафтан. Стастогор бы тут же выговорил мне: Мертвые не слышат, мертвые не прощают, у нас так. Умер, значит все, ушел. Нет больше человека, Скорлупка одна. И скорлупки этой все равно, кто над ней плачет и что и говорит. Душа человеческая сразу отлетает, а телам суждено сгинуть попозже, когда море пожрет плоть и кости себе на ожерелье оставит, сказал Огарёк. «Прекращай свои дикарские речи», — посоветовал я. «Иначе сброшу тебя на ходу. Сказал, должен увидеть, значит, должен». Душа гуляет по трём мирам, и всё, что с телом делается, видит и слышит. Ведогост обрадовался бы, что я примчался. «Ну а так, если уже погребут, то не услышит тебя душа?» Я промолчал. Не захотел объяснять, что мне непременно позарез нужно было в последний раз заглянуть в лицо, дотронуться, убедить себе, что не приснилось письмо княжеское. Потерзать себя горькой виной, обозлиться и зарубку сделать, чтобы запомнить эту оплошность на всю жизнь и дольше и не повторять такого больше никогда. А может, какая-то моя часть глупо, беспричинно надеялась, что кто-то ошибся, оплошал, спутал, и княжич встретит меня, пусть не выздоровевшим, но все же живым. Улыбнется мне, руки протянет навстречу, а я упаду перед ложем на колени и поклянусь всей сокольей кровью, что расшибусь, а достану из туда хоть из-под земли или найду иное лекарство от моря. Без своего запаса оружия я чувствовал себя уязвимым, раздетым будто. Хотя вру, без одежды я ощущал бы себя даже лучше. Для меня эта потеря была сродни потере руки или ноги. Живёшь, движешься, но все не то, неправильно будто. Лисьедухи дали мне сил, уняли дрожь и слабость, разогнали туман в голове, и я погонял рудо зло безжалостно, низко склонившись над пёсью и спиной, но знал, что ему самому нравится взрезать ветер мохнатым телом. Засиделся мой друг на псарне. Монфу не дело в заперти. Эти псы для воли созданы. Их зовет медвежья кровь. Огорек до боли вцепился сзади в мои бока, и эта боль мне нравилась тоже. После тягучего ленивого застоя я наконец-то истинно оживал и был бы почти счастлив, если б не ведогост. Три дня обратного пути повергли меня в ужас. Казались нескончаемыми и непролазными чащами, сквозь которые не перескочить, не прорваться. Но я гнал, гнал прочь любые мысли, позволив лишь ветру заполнять голову. а дурном успею подумать, успею и поскорбеть, и ведогоста вспомнить. Добраться бы только вовремя. Даже князя, того, кому служил с малых лет, старался не вспоминать, и не думал, каким будет его гнев, понесу ли я наказание, и для чего он просил меня скорее прибыть. Если б какой-нибудь старый баян слагал о нас песню «Быль», он сказал бы, что мчались мы три дня и три ночи без устали, без сна и без отдыха, Он бы, конечно, солгал. Мы отдыхали столько, сколько требовалось руда, но гораздо меньше, чем просила мое измотанное выздоровлением тело. Ели то, что покупали в деревнях, и то, что предлагали хлебосольные осенние леса. Казалось, что обратный путь занял гораздо больше времени, хотя, разумеется, это было не так. Горящий в спешке разум всегда обманывает, летит вперед, кричит, что ты слишком нетороплив и празден, хотя на деле гонишь изо всех сил. В те томительные дни обратного пути Я сожалел, что частицы никак не хотят поделиться с людьми своим умением пользовать тайные, невидимые глазу тропы, которые могут сразу вывести из одного княжества в другое. Едва впереди блеснул горвень маковками святилищ, сердце мое замершее, окаменевшее, будто трепыхнулось и забилось горячо. В сумеречном голубоватом молоке плескались городские огни, рдели лихорадочно и тревожно, будто хотели рассказать мне что-то дурное, дошептаться, да предупредить, и ёкнуло что-то, Какое-то нехорошее предчувствие, будто невидимый ворон задел крылами мне по голове, отговаривая дальше мучаться. Посад привычно шумел: куры, петухи, гуси, дети, латочники возницы. Тут всегда все шло своим чередом. Случись хоть пожар, хоть война, хоть золотой отец с небес упадет, а люди, казалось, все так же деловито будут возиться у себя во дворах, поглощенные рутинными делами. Посадские надели скорбные платки и мужики и бабы. Кто на голову повязал, кто на шею, кто пояса обвязал. Но черные трепицы каждого перечеркивали, бросались в глаза глухими пятнами. Княжича в городе, конечно, любили, но я был уверен. Страстогор издал указ, что повесит каждого, кто отважится не надеть траор по почившему. Мерещилось, будто со стороны могильника тянет дымом, но я уговаривал себя, что это к ночью во всем городе натопили печи, чтоб спать было теплее. Я продолжал гнать, не замедляя почтительно пёсий шаг, не повязывая на голову черное, нацелился прямо на городскую стену, высевшуюся впереди. «Смотрят, будто волки», — шепнул Огарёк. «Пусть смотрят», — огрызнулся я, но и сам заметил, что горожане останавливаются и глазеют с такими лицами, будто противен я им, будто на мне лежит тяжкая вина, какую не искупить ничем. Чем ближе к стене, тем чаще попадались можжевеловые ветви под лапами руда, и мрачнее становилось у меня на душе — Я спешился у самых ворот и вскинул руку, приветствуя дружинника, одетого сплошь в черное. Я помнил его в лицо. Он часто попадался мне на глаза в компании воеводы Нелира. «Приветствую, кречет!» — произнес он. Мне показалось недостаточно уважительно. «К тризне спешишь?» Тризна — пиршество в память умершего. «Когда погребение?» — спросил я. «Какой сейчас день после гибели?» «Седьмой!» — ответил страж. «Сожгли уже!» «Кого сожгли?» Я нахмурился, не хотел верить словам. «Так, княжеча!» Дружинник пожал плечами и окинул меня скучающим взглядом, потом вперился в огорька, нехорошо прищурившись. Ноги мои налились неподъемным грузом, и я думал схватить дружинника за грудки да встряхнуть как следует, чтоб не смел врать мне, соколу-княжьему. Но в голове стежок за стежком вышивался узор из примет, которые я подметил в городе, но о которых не позволял себе думать. Запах дыма. Скорбящий местный можжевельник на дорогах. Я схватился за голову. Неужели и тут опоздал? «Кречет, кречет!» Только спустя минуту я понял, что огорек трясет меня за локоть. Я медленно повернулся к нему, безучастно отметив, что его лицо выглядит чересчур обеспокоенным. «В порядке ты?» — спросил он. «Бледный стал, что поганки на плече дружка твоего лесного». «В порядке», — прохрипел я и прошел через ворота, не чувствуя ничего, кроме страшной пустоты. Не помню, как довёл огорька с руда до золотого сокола. Помню наемных плакальщиц, которые выли заливисто, некрасиво, нарочито кривя рты с гнилыми зубами. Помню запахи можжевельника и дегтя, которыми окурили все слободы, прямо как в той деревне, из которой гнали морь. А как смотрели на меня, каким был горвень, не помню. Все стерлось из моей памяти, поглощённое той самой пустотой. Аракос принял меня без слов, без суеты, без осуждений и огорька сруда. Будто мы все трое были чем-то единым. Будто лишь втроем мы и могли зваться Соколом, а не только я один. Я то дальше, то цепенел, не зная, куда податься. Ракос отвел нас в клеть, налил псу похлебки. А горьку поставил пирог с куриной печенкой, а мне плеснул самой крепкой браги, что нашлась в кладовых. И только глотнув хмельного и убедившись, что мальчишка с руда пристроены, я решился пойти дальше, к князю сперва на тризну, а потом, если храбрости хватит, то и на свежий видогостов курган. «Не тревожься», — сказал Аракос вслед, когда я уже готов был выйти из клетии и покинуть Золотого Сокола, пройдя через шумящий зал. В Соколе тоже поминали княжича, но, как водится, порции выпитого хмельного быстро превысили разумные пределы. Я обернулся, не поднимая взгляда. «О чем ты?» «Нет тут твоей вины», — продолжил трактирщик. «Море она такая. Либо забирает к себе, либо награждает. Так говорят о ней». Но мне думается, что смерти есть единственная ее награда. Я посмотрел на аракоса, жилистого, крепкого, среброволосого. Не было похоже, чтоб он насмехался, и заметил, на плечо он повязал черную трепицу. Я мельком подумал о том, что надо бы выбрать новое оружие, стрел набрать, но не мог сейчас об этом заботиться. К князю сперва. Ты видел, каким он был? спросил я. Аракос плеснул еще браги и протянул мне кружку. Лицо его было бледным, но спокойным и решительным. Я заранее верил во все, что он скажет. «Видал, красивым был, настоящий молодой князь. Обредили его в кафтан красный. Сани украсили так, что сверкали не хуже драгоценного ларца, и тройка сани по всему гор несла. Вороной конь серебряный и белый». «Довольно», — обронил я. В горле стало сухо. «Благодарю». Не оглядываясь больше, прошел через зал и толкнул дверь, чуть не вываливаясь на дорогу. Живое воображение может быть настоящим проклятием, а для сокола и подавно. Распаленный разум мешает жить, особенно тому, кто всегда должен быть собран и холоден, но после слов Аракоса так и стояло видение перед глазами, будто сам воочию видел, и не ни прогнать ничем, не ни развеять. Был у видогоста кафтан цвета спелой рябины, шел ему невероятно. к кудрям, каштановым и глазам светлокарим. Должно быть, в нем и провезли по городу до могильника княжьего. Обвесили драгоценностями, в сани положили золотую посуду и мешки с монетами, задобрить владычицу Яви, чтоб хорошо в верхнем мире устроила, золотому отцу о нем нашептала. И коней будто видел, холёных, легконогих, длинногривых. И будто слышал звон колокольцев, топот копыт и завывание плакальщиц. Сожгли ведогоста не иначе. Сожгли, они не погребли. Побоялся князь, что морь дальше пойдет, вот и поспешил, вот и окурили весь город можжевельником с дёгтем. И жертвы приносили, наверное, как без них. Забили всех в округе черных петухов или три дюжины черных козлов. Спрошу при случае, если надо будет. До терема я бежал, а ничего по пути опять же не запомнил. Все стоял перед глазами видогост, бледный в рябиновом кафтане. Помню только, что у терема столпилось особенно много бедняков и юродивых, все сплошь в черном. Некоторые даже до того усердствовали в своем мнимом выражении скорби, что вымазали лица и руки углем. Они голосили, кто причитал, кто выл, кто требовал денег и пищи, стучая землю мисками. Я с трудом растолкал их, получил даже несколько обиженных тычков в спину в ответ от тех, кому пришлось посторониться. Из зала доносился шум. Я помнил лишь одну тризну, которую справлялись здесь же, в тереме с И то была тризна по его первой жене, матери Ведогоста. Только половина свечей горела в подсвечниках, погружая зал в укромный полумрак. Сдвинутые длинные столы ломились от роскошных яств и вин. Народу собралось много. Я не удивился, обнаружив тут всю княжью дружину, стражей всех мастей, глав гильдий, богатых купцов, ремесленников и страстогоровых слуг. Других князей не позвал. Боялся, что увидят слабость его. Боялся, что начнут зубоскалить. Кто-то горлопанил песни, кто-то пил прямо из венных чаш, отобрав их у чашников, кто-то лежал лицом на столах, а кто-то валялся на полу, потеряв всякое достоинство. Не играла музыка, не сидели через каждого десятого волхвы, потому как князь ожидаемо не стал приглашать ни скоморохов, ни волхвов. Обычно тризны только вначале начале, на чинное поминание усопшего, потом же превращаются в непристойные шумные попойки, и это ошеломило меня после гибели Режата настолько, что я, тогда птенец почти, него не вынес и часа, Сбежал на псарню, плакаться в шею руда, щенку. В горле запершил скользкий ком. Я прошагал через половину зала к скорбному очагу, в который каждый гость обязан был бросить что-то от себя, чтобы задобрить душу мертвеца, и сделать так, чтоб не вернулся потом и не пугал живых. Странное дело смерть. Сначала усопшего почитают и редят в самое дорогое, поминают добром и горько оплакивают, а потом страшатся, что неупокоенный мертвяк влезет в окно. В очаге среди пепла блестело чьё-то золотое кольцо, серьга с камнем, ложка из серебра, горсть монет и еще что-то неузнаваемое, покрытое сажей, но почти наверняка тоже драгоценное. Я не стал выделываться, снял шнурок, которым завязывал волосы, и пряди рассыпались по моим плечам. Снял и бросил в огонь, и тут же вспыхнул, сгорая без следа, мой подарок. Где бы сейчас ни был видогост и каким бы ни был его дух, я знал, что он все равно будет мне рад. а попрощаюсь я с ним потом, когда никто смотреть не будет. «А вот и соколик прилетел!» — окликнул кто-то из перующих. В ответ ему засмеялись. Я приблизился к столам, взял бутылку браги и выпил половину прямо так из горла. Горечь обожгла глотку, но согрело нутро, пустое и холодное уже три дня. Стало малость лучше, но я не захмелел сильнее, чем уже был. Все так же отвратительно было смотреть на пьяные рожи, уже и забывшие, наверное, зачем тут собрались. «Что, рад ты, что княжич помер? Думал, князь тебя наследником сделает?» Я развернулся и ударил в челюсть купца Мониту. Мелкая сошка, а думает, раз в терем пригласили, то и возвысился до небес. «Кто еще желает что-то сказать про меня?» Все молчали. Иные даже жевать перестали. Дюжина дюжин любопытных глаз, у кого мутных, у кого блестящих от хмеля. Вырядились все, кто во что гораст. Пуговицы на кафтанах отполировали, навощили, побрикушек нацепляли, что девки на выдане. Воробьи пестрокрылые, не мужики. Мальчишка-чашник в сером и невзрачном и то больше на мужика походил, хоть и не носил на помаженной бороды. Я кивнул ему, чтоб еще браги нес, а сам схватил за ворот Маниту и рыкнул в самое ухо. «Страстогор где?» Манита вытращил зенки, опухшие, покрасневшие, рот раззявил. Стал похож на жареного карпа, который лежал тут же на блюде. Заскреб толстыми масляными пальцами по моему запястью, а я только встряхнул его, как щенка. Выпускать не собирался. Непонятливый, что ли? Или вопрос был слишком сложным? «На могильнике он?» Я резко разжал пальцы, и монета перелетел через скамью спиной вперед. Перующие снова разразились гоготом. Я взял брагу у чашника, хлебнул дважды и забрал себе всю бутыль. «Конечно, на могильнике». Бдит у свежего кургана, а своих псов подчует мясом, вином и пирогами. Не знаю, отчего, на меня это обрадовало. Я разочаровался бы, обнаружив Страстогора среди пьяных, вопящих непристойные песни, забывших, зачем пришли. Нищие все так же толпились у терема. Снова бросились ко мне, выпрашивая кто монетку, кто кусок хлеба. Я бросил им все, что нащупал в кармане, пригоршню мелких денег, и они закопошились, поднимая медики с земли и выхватывая их друг у друга. Город не спал. Горели фонари и свечи в окнах, кругом гуляли, судачили, покупали у латочников пряники в форме саней, чтоб помянуть княжича. Я шел и не верил, что вижу все это. шел как во сне, то ли был, то ли не был. А если б не крепкая, горькая брага, совсем расквасился бы. Руки ему закрыли волчьей шкурой, потому что все они от плеч до пальцев превратились в деревца. Брешешь, крыльями они стали, руки его, перьями сплошь поросли. «Нет, голубчики, руки его съела морь. Они стали губчатыми, как переросшие грибы, а потом вовсе сгнили». Я побежал бегом, чтобы не слышать людских пересудов. Пару раз наткнулся на прянючников, три на сбитенников, и не меньше полдюжины раз меня пытались сманить к себе продажные девки. У каждой из них в волосах была черная лента, повязанная кокетливо, зазывающая, бантом или в виде цветка. Я шугался их как огня. В моем мире, опустевшим разом без видогоста, Для девок пока что не находилось места. Княжеские могильники горвеня, что места заповедные. Каждый заезжий из далеких краев или глухих деревень стремится туда наведаться, на курганы предков Страстогоровых посмотреть, да на домовины подивиться. Мальчишка меня завораживали эти цветущие холмы с маленькими домиками на резных столбах, и я подолгу мог бродить среди них, заглядывая внутрь домовин и сравнивая в которых подношения обильнее и дороже. Особенно меня манили древние, полуистлевшие, рассыпающиеся домовины далеких лет. Внутри часто находились позеленевшие, мутные и будто окостеневшие от времени украшения, кубки и старинные неровные монеты, будто рубленные топором. Мне всегда до дрожи хотелось потрогать их, но я не решался, трусил. Все казалось, что сверху за мной зорко следят князья древности, могучие и суровые. Я даже старался ходить по могильникам с уважением, не дыша почти». На могильниках пахло гарью. Я вспомнил черненки, уничтоженные, растоптанные на корню. Вспомнил и брошку-колпак, которую хотел показать князю. Сунул руку в мешок, ни на что не надеясь, и все-таки нашел ее там. Славно, что Огарек не продал брошь, не оставил в уплату нашего затянувшегося проживания в липоцвете. Покажу, прямо сейчас покажу. Хотелось забить голову хоть чем-то, лишь бы не думать о запахе и о том, что гарь — это от костра, на котором жгли тело княжича. Хотелось, да не моглось. Его прах похоронили рядом с матерью. Свежий курган чернел вывороченной землей. Еще не взошел на нем ароматный чебрец, не укрыл мягким ковром холм, и могила сейчас походила на гнойный нарыв со стрелой домовиной на вершине. У столба навалили столько цветов, угощений, нарядов и других подарков, что он был виден лишь наполовину. У подножия кургана прямо на земле сидел человек. Я не сразу сообразил, что это и есть Страстогор. Не узнал своего князя с сагбенным и скорбящим. Обычно его плечи были гордо развернуты, а спина пряма, отчего и ростом он казался выше, а сейчас он очень походил на простого старика. Кроме князя никого больше не было. Не велел или сами не решались прийти. Мои плечи тоже опустились. Тяжесть в груди стала такой невыносимой, что мешала дышать. Будто только сейчас я по-настоящему осознал, что нет больше вида госта моего друга, моего, считай, братца младшего. До этих пор я словно бы не до конца верил, что морь его победила, а тут вдруг как обухом по голове ударили, и стало в голове ясно, как в светлый, но студеный день. «Доволен ты?» — тихо спросил Страстогор. Я умел ступать совсем неслышно, но как-то он понял, что я подошел, хоть и не стал оглядываться. От его слов мне стало больнее, но я и ухом не повел. Что взять с него, с отца, горем убитого? Хоть и скорбел я о княжече. Глубину моей скорби невозможно было сравнить со Страстогоровой. «Ты звал, и я примчался. Поздно. Не торопился ты, кричит. Страстогор медленно повернулся ко мне, и я едва не вздрогнул. Князь заметно постарел и сох, будто, стал маленьким и жалким, и в этом несчастном человеке с потемневшим лицом почти не угадывался бывший верховный князь. «Мчался изо всех сил», — я покачал головой. «Вот, смотри». Задрал рубаху и показал отметину от стрелы, заросшую, но багровую еще. Страстогор неверяще сощурил запавшие глаза. «Что? В пути ранили тебя?» «Скоморохи. В лепоцвете дело было. Там и студа искал. Они же и черненки сожгли. Слыхал про черненки?» Страстогор издал звук, похожий на одиночное хриплое карканье, и не сразу я догадался, что это был смешок. «Не морочь ко мне голову, сокол!» Не поверю, что рана в семиднев дней зажила. Я знаю. Сам воевал, был ранен, и раненых видал побольше твоего. Страстогор шмыгнул носом и схватился скрюченными пальцами за мое плечо. Что? Опять к нечистецам ходил? Нечистецкое исцеление тебя подлатало, верно же? Я выдержал его пытливый и полубезумный взгляд со всем достоинством, на какое был способен в тот момент. Поднял подбородок настолько, чтоб выглядеть гордым, но не казаться наглецом, и произнес: Верно, нечистецкое исцеление. Без него не стоял бы сейчас пред тобой, огнил бы мой прах на крыше гнезда Сокольева. Спешил, чтоб успеть к погребению, а ты сжег его раньше положенного. Не сжег бы или помедлил, весь горвень морью захлестнуло бы. Страстогоров голос дрогнул, и князь отвернулся, снова обернувшись к кургану. Видно, сам он горевал от того, что не выждал девяти днев, что не положил сына в могилу со стенами из толстых еловых стволов, а сжег, ни крупицы не оставив, пепел один. Плечи его горбились не только от потери сына, но и от груза волнений, застольный горвень и все холмолесское. Если морь вернется в город, то мало кого пощадит. — Ты правильно поступил, — сказал я мягче. — Ведогост бы не сердился на тебя. Страстогор встрепенулся, заглянул мне в лицо придирчиво и будто обижены. «Ты правда так думаешь?» Я махнул рукой в сторону Горвеня, где небо румянилось светом городских огней и откуда доносились бодрые людские голоса вперемешку с воем неунимающихся плакальщиков. плакальщиц. Сколько ж им заплатили, чтоб до ночи глотки рвали? Видишь, как красиво? Купола эти, шпили, терем твой. Стена и та красивая, с башенками да уголками резными. И люди там живут хорошие, и мужики, и девки. Все крепкие, ладные, по-доброму нахальные. «Хорошо живут, Страстогор. Все тут твоя заслуга. Ты достойный князь, вот и жизнь у них достойная». Страстогор долго протяжно выдохнул, будто хотел выпустить из себя все горе и всю тяжесть потери, хоть и знал, что невозможно это. Теперь долго княжьи плечи будут гнуться, долго на грудь будет давить, и долго-долго будет видеться сын во снах. Я протянул князю бутылку с недопитой брагой. Он жадно схватил ее и приник губами, как к чистому роднику. Отпил, вернул мне и сел прямо на землю. Много ли людей видели верховного князя сидящим на земле? Не думаю. Встряхнув бутылку, я обнаружил, что Страстогор оставил глоток для меня. Я отхлебнул и тоже опустился на землю. Она была сырой, холодной и серой от осевшего пепла. Я обещал тебя убить, прохрипел Страстогор, если не приведешь Истода. Помню, и я готов. Я снял кинжал с пояса и подал Страстогору, но тот лишь мельком взглянул на него, а руки не протянул. Бессильно сложил на коленях, словно не мог больше шевелиться. Не мог и не желал. Подождав немного, я пожал плечами и убрал кинжал. Чернянки говоришь», — сказал Страстогор. Я кивнул. Наверное, в темноте князь того не увидел. Он помолчал немного, а потом продолжил, выдавливал слова нехотя, с трудом. «Я слыхал, что скоморожьи в Атаге приводят тени, и они убивают людей. Это морь с ними сделала, проела все мысли, безумцев наплодила. людей, тварей неведомых. Есть у шутов князь, это он посылает тварей в деревни. Хочет отомстить за то, как меченых раньше гоняли. Из-за него все, из-за сволочи этой. И новую морь тоже он наслал. подомнет под себя все княжества, если его не убрать». «Не дай нашим землям пропасть», — кречет. «Не позволь скоморохам сделать всех такими, как они. Убей князя скоморожьего ради видогоста». Вот, значит, о чем он хотел меня попросить. Вот что я должен сделать, чтобы заслужить прощение. Страстогор не ждал от меня ответа. Соколы не вольны выбирать, за них все уже выбрано много лет назад. Я не мог отказаться, не мог ответить, что согласен, потому что это прозвучало бы напущенно и смешно. Страстогор не сводил глаз сыновьей могилы, смотрел на домовину, не моргая, а на соседнем холме высилась домовина его первой жены. Я не стал ничего спрашивать, не стал его утешать. Какие утешения заглушат боль потери? Никакие. Лишь время и много-много хмельного. Я встал и тихо пошел прочь. Приду сюда еще не единожды. Лишь отойдя на самый край могильника, я мысленно шепнул видогосту, что любил его и сожалею обо всем. В городе за стеной продолжала шуметь ночь, и я знал, что встречу рассвет с бутылкой самой крепкой ракосовой браги.